Глава 27. День у Бэджера, если положить руку на сердце, выдался не из лучших. Настроение после разговора с Малькольмом Рейнельсом у него было мерзопакостнейшее. Какой наглец отказался от совершенно нормального груза. Он король в Воландинии, что ли? И хуже всего был тот факт, что Рейнельс оборвал связь. Да, он сделал вид, будто не слышит Бэдджер, но было ясно, Реннельс над ним издевался. Чтоб он сдох, гадёныш. Однако реальную проблему для Бэдджера представлял не перевозчик товар, а его предполагаемый получатель. В какой-то момент ему придётся сообщить клиенту, что тот, по крайней мере, в обозримом будущем не получит машину иллюзий, за которую уже заплатил. И чем дольше Бэдджер будет откладывать этот звонок, тем лучше. По всей галактике нашлось бы немного людей, которых Бэдджер боялся, но человека, о котором шла речь, был одним из них. Боялся это ещё мягко сказано. И испытывал ужас от одной мысли о нём. Так будет точнее. Всё утро Бэдджер хмурился и кипел от ярости, расхаживал по своему логову в Eve's Dawn и чистил одно яблоко за другим, пытаясь побороть тревогу. Обычно яблочная терапия помогала. Но не в этот раз. А нельзя ли всё равно добыть этот кофр вместе с его ценным содержимым? Правда, на кем-то оббери он никого не знает, если не считать покойного неоплаканного Хойта Кеслера. Можно отправить на поиски товар одного из своих людей. Да, это бы обошлось недёшево, но расходы бы оправдались. Но сколько времени это займёт? Дня три-четыре, и это даже если допустить, что ящик удастся найти». За 3 или 4 дня покупатель захочет узнать, что стало с товаром. Покупатель предположит, что ящик уже у Бэдджера и готов к отправке. Покупатель совсем не обрадуется, узнав, что машина иллюзий всё ещё на Кентербери и, возможно, пропала. Сидя в одиночестве в своём офисе, Бэдджер собрался с духом, чтобы отправить покупателю волну, но в последний момент передумал. Так он делал несколько раз. Наконец, после десятой попытки Мучения Бэджера прекратились. Покупатель сам вышел на связь. Бэджер знал, что выбора у него нет, он должен ответить на звонок. Дрожащим пальцем он нажал на кнопку "принять". "А, мистер Бэдвер", сказал Аделаи Нишка. Улыбающееся лицо старика заполнило собой весь экран. Нишка, лысоватый, с очками на носу, напоминал твоего любимого дедушку. того самого, кто качал тебя на коленях и давал тебе и риски даже после того, как ты ими уже объелся». «Вот ты где?» продолжал Нишка. «Весь день я жду от вас вестей. Как это приятно, думаю, я будет иметь связь от моего друга Баджара. Но ничего не приходит, и я спрашиваю себя, я обидел? Может, я, как это сказать, разозлил его?» Во рту Баджара пересохло, но он все-таки сумел сказать. Месьер Нишка, я как раз собирался. Ай-ай-ай. Нишка помахал пальцем. Оправдания. Они вещи, которые как дырявое ведро, да? От них нет пользы. Я не оправ- Ложь. Снова прервал его Нишка. Она ещё хуже. Ведро без ручки. Вы понимаете этот образ? Бэджер не был уверен, что понимает, но всё равно кивнул. Итак, сказал Нишка. У меня есть слова, которыми я должен с вами перекинуться. Баджер, сглотнув, воляйте, сказал он и ещё раз мысленно проклял тот день, когда он согласился быть посредником нишки в деле с машиной и людьей. А если бы сумма не была такой жирной, такой соблазнительной. Видите ли, мистер Баджер, оказывается, что Нишка умолк. Где-то рядом с ним раздался женский вопль, полный боли. Что это? спросил Бэдджер и сразу же пожалел о том, что эти слова сорвались с его губ. "Да она что вам не следует поворачивать внимание?" ответил Нишка. "Жена друга. Она была ему не верна. Нужно преподать урок. Женщина не должна раздавать знаки внимания направо и налево, особенно при важном муже. Создаётся скверный прецедент". Раздался ещё один вопль, ещё более безумный и наполненный мукой. Эй, встаньте. рявкнул низко кому-то рядом с ним находящемуся за границы кадра. Я же пытаюсь создать волну. Пусть она помолчит, пока я не закончу. И снова взглянул на беджера. А моих людей есть энтузиазм, но они не Мне хочется сказать деликатность и изящество. Да, вот это слово лучше описывает. Когда мы с вами закончим, я проведу для вас демонстрацию. Понимаете, они пробуют новую игрушку. Скорпион она называется. Как мой паук на новое поколение. Очень интересный хвост у него, у этого инструмента убеждения. Но у них еще нет хорошего понимания, как его использовать. Бэджеру очень хотелось закончить этот разговор, но при этом хотелось отложить его завершение. Ему вдруг пришла в голову мысль о том, что у Нишки совсем не случайно на заднем плане идут пытки. что Нишка пытается приучить не только неверную жену своего друга. Я должен с вами обсудить теперь тему, сказал Нишка. Нашу маленькую сделку. Или не такую уж маленькую? Да, кивнул Бэдджер. Да, конечно. Я так и думал, что вы об этом. Понимаете, мистер Нишка, тут возникло одно затруднение. Затруднение. Это слово я знаю. Да, и, но у меня продолжал Нишка. Есть собственные затруднения где-то, которые делают меня не очень озабоченным насчёт ваших затруднений. Правда? Машина иллюзий мне больше не нужна. Бэджеррахнул. Может, он ослышался? Может, это ловушка? Вам она не нужна? Верно. Я к ней остыл. Что? Мистер Бэджер, за 2 дня с тех пор, как мы с вами говорили в прошлый раз, Появилась новая информация. От человека, посмею ли я сказать, высокопоставленного в Альянсе. Машина иллюзий, как вы помните, является частью партии из 24 штук. Остальные были доставлены Альянсу, но похоже, что компания «Синее солнце» не была совсем честной относительно своего товара. «Это позор! Великий позор! Бесчестность в бизнесе!» Оно, словно кривое зеркало, представляет всех нас в дурном свете, в чём синее солнце было нечестным. Машина иллюзий это якобы усмирительное устройство. Да, так вы мне сказали. И как мне сказал мой человек из Альянса? ответил Нишка. У неё есть цель делать группу неуправляемых людей, толпу мирной. Как она это делает? Без понятия, мистер Нишка. Это вы мне скажите. И я скажу инфрозвук. Машина, если её включить, посылает дозвуковые частоты, которые действуют на часть человеческого мозга. Очень особенные звуковые волны, которые действуют на очень особую часть мозга, известную как септальные ядра. Септальные ядра также известны как центр удовольствия. Они создают счастье. Ясно? Когда септальные ядра активированы инфразвуком машины иллюзий, человек быстро переходит в умиротворённое состояние, похожее на сон. Словно психотропный препарат, только действует быстрее, почти мгновенно. Итак, если толпа бунтует, её можно остановить с помощью машины иллюзий. Никто не пострадал, все в безопасности. Для картинки это лучше, чем использовать водомёты или делать бессознание газом. Не говоря о том, чтобы бить дубинками или стрелять. Тогда офицеры Альянса скажут: "Смотрите, проблему решили тихо, без грязи, без шума. Разве мы не хорошие люди? А все бунтари под кайфом можно брать и увозить в тюремных фургонах, никакой агрессии. Дело сделано". Но у синего солнца нужно, к сожалению, сказать: результаты исследований сотряпались. Сотряпались. Это другой способ сказать, что фальсифицировались, да? Они рассказывают лишь часть истории, но не всю. Потому что у машины иллюзий есть дополнительный эффект. Скорее после первого применения она начинает влиять на другую часть мозга, на часть, по соседству с септальными ядрами, часть, которая называется, надеюсь, я правильно это произношу, миндалевидное тело. Бэтчер показал, что таким словом должна называться какая-то экзотическая еда. И это менделевидное тело, сказал Нишка. Это орган, который отвечает за реакции страха и агрессии. Он заставляет нас бояться и быть враждебными. Если человек находится под действием машины иллюзий более нескольких минут, волшебные и умиротворяющие сны становятся мерзкими. Начинается паника, смятение, фобии, неуправляемые ужасы. Некоторые от этого даже умирают. Кровяное давление резко растёт, инсульт, остановка сердца. Другие становятся агрессивными, представляют опасность для себя и окружающих. "Ой", сказал Бэджер. Значит, в конце концов машина иллюзий создаёт эффект противоположный ожидаемому. Именно, именно, именно. Теперь вы видите затрудненницы, мистер Баджер. Машина иллюзий делает фердитов людей спокойными, но потом сразу снова сердитыми, злее, чем раньше, или напуганными, или теми и другими одновременно. Она контрпродуктивна. Синее солнце скрывает этот прискорбный факт, потому что им нужно, чтобы Альянс купил прибор. Но Альянс узнал. Альянс больше не хочет машину иллюзий. И я, я тоже больше её не хочу. А зачем она вам вообще понадобилась? Позвольте спросить. Позволяю. Спрашивайте. Насколько я понимаю, вы собирались использовать технологию как своего рода наркотик. Вы сказали, что машина иллюзий работает как препарат. Вы могли бы подсаживать на неё людей и продавать им её дозы. Нет, слишком сложно. Моя причина более простая. Человек, который занимается такой работой, как у меня, иногда оказывается в сложном положении. Чтобы дать пример, не так давно на мой комплекс на орбите Эзры было совершено нападение. Я не стану донимать вас деталями. Если вкратце, то началась стрельба, и я потерял работников. Бэдзру уже рассказывали нечто подобное. По слухам, нападавшие это команды Рейнелса. И прибыли они, чтобы вырвать самого Мэла и его пилота из лап нишки. Проклятый Рейнольдс. Такое чувство, что весь мир крутится вокруг него. А теперь представьте, если я имею машину иллюзий. Начинается нападение. Я запускаю машину. Все внезапно смиреют. Инцидент устранён без кровопролития и разрушений. Чураков легко поймать в теории. А теперь я знаю, что машина иллюзий неэффективна. Могла сделать всю ситуацию хуже, поэтому я уже не хочу ее. — Ладно, — сказал Бэджер, — я понимаю. Он прилагал все усилия, чтобы казаться спокойным. Внезапно он ощутил первые проблески надежды. Неужели он с сухим выйдет из воды? Это вообще возможно? — Значит, вы расторгаете наше соглашение? — спросил Бэджер. — Да. — Давайте все проясним. Вы не хотите получить машину иллюзий. Нишка философски пожал плечами. Это разочаровывает, но да. Теперь она меня не интересует. Но как это повлияет на нашу финансовую ситуацию? Вы заплатили вперёд. Полагаю, теперь вы хотите, чтобы я вернул вам деньги. Нет, мистер Баджер. Нет. Нишка безоружевыюще улыбнулся. Обычному наблюдателю он показался бы самым милым человеком во всей галактике. Кто пошёл на попятный? Не вы, а я. Именно я тот, кто передумал. Вы свою сторону соглашения выполнили ради собственной репутации. Я не могу заставить вас вернуть то, что передано с честными намерениями. Оставьте себе все полученные вами кредиты, и мы расстанемся в хороших отношениях. Бэджер почувствовал, что готов упасть в обморок. Такого экстраординарного поворота событий он не ожидал. «А ваша машина иллюзий?» — спросил он. «Что мне делать с ней?» «Она уже в пути, да?» «Да», — солгал Беджер. «Ваше затруднение было незначительным?» «Очень незначительным». «Ну, значит, когда получите машину, поступайте, как вам заблагорассудится. Продайте ее ничего не подозревающему третьему лицу. Выкиньте в мусорную кучу. Какая мне разница?» «Мистер Нишка, честное слово, вы слишком щедры». Ха, кедр. Вы оказались в неприятной ситуации, точно так же, как и я. А теперь мы в расчётах, как разглашает пословица. До свидания, мистер Бэдджер. Желаю вам приятного остатка дня. Экран погас. Бэдджер, как следует от всего сердца, вздохнул. Неужели это произошло? Неужели Аделай Нишко сказал ему, что он, Бэджер, может оставить себе немалую сумму денег, хотя товар он и не доставил и, скорее всего, не мог этого сделать? Более того, Бэджер ожидал от Нишки угроз и ярости, но один из самых жутких боссов мафии в мире вел себя вежливо и дружелюбно и даже извинился. Никогда еще Бэджер не чувствовал себя таким счастливым, как в эту минуту. Он усмехнулся. А вскоре он уже хохотал во всё горло, не в силах сдерживаться. По его лицу текли слёзы радости. "Вот тебе, Малкольм Рейнольдс", крикнул он в пустоту. "Ты меня наколол, но я вышел сухим из воды, получил свой гонорар и твою долю тоже. И что лучше всего, Аделаинишка не поджарит мою трибуху на медленном огне. Более того, он считает меня достопочтенным джентльменом". О, да лай нишка, чёрт, побери. С этими словами Бэдджер скочил, схватил свою шляпу-котелок и направился в один из кабаков ивздауна праздновать свою невероятную удачу.